Глава 12. С королями шутки плохи, особенно с человеческими. Они вроде бы и душки с виду, а казнят и не поморщатся. Вряд ли у них выйдет с драконом-то, но попытаются изо всех сил. Переглянувшись с Дарианом, я покорно склонила голову. Хотя хотелось юному деспоту поню оторвать. "Разумеется, ваше величество", пропела я так ласково, что у хорошо знающих меня Мнепременно зародились бы подозрения. Приложим все усилия. Какая жалость, что не удалось отбрехаться. Придётся шерстить старые запасы нарядов. В свет я не выходила, страшно сказать, как долго. Лет 20, наверное. И подборка соответствует. Надеюсь, темой бала станет древность. Тогда я вполне впишусь. Пятьясь, я всё же сумела выбраться в коридор, шагнула за косяк, чтобы меня не было видно из комнат. и выдохнула. Зверствует, сочувственно спросил меня один из личных гвардейцев его величества. Я лишь кивнула, не уточняя, кто именно. Довольный хак подвёз меня обратно к общежитию. По дороге, внимательно выслушав ценнейшие показания Дариана, "Приставим к нему пару ребят из боевиков, и пусть хоть весь дворец обнюхивает", постановил начальник. Я отвернулась к окну, глядя на меркающие огни ночного города. и безуспешно довяз мешки. Дракон и Щейка это, пожалуй, даже лучше, чем дракон Рулончик. Высадив меня перед общежитием, Хак укотило раздавать указания для предстоящей охоты. Мага нужно было не только обнаружить, но и вовремя обезвредить, ведь если ему удалось подчистить следы так, что даже дракон ничего не унюхал, то силы у него немерено. А при попытке задержания преступники чаще всего пускаются во все тяжкие, Я намеревалась быстренько прошмыгнуть к себе в комнату и уже предвкушала встречу с мягкой постелькой, но не тут-то было. Ты где шлялась непутёвая, остановил меня зычный глаз вахтёрши. Корола вышла из-за стойки и решительно перегородила мне дорогу к лестнице, готовясь к обличительной речи. На работе была, сонно отозвалась я. Всё же вторую ночь подряд бодрствую, вон даже вылезкой в подвал пришлось пожертвовать. Пока мы катались по городу, рассвело. Ещё часа полтора и на занятия пора. Какая такая работа ночью! Не унималась бдительная заведующая общежитием. Нукка, и подскочив ко мне, дёрнула в стороны полы мягкого бархатного плаща. Тот охотно разошёлся, открывая мой фривольный костюмчик. За всеми событиями я успела напрочь забыть, как одета. И сейчас вместе с королой разглядывала коротюсенькую едва прикрывающую колени пышную юбочку. Ножки у меня ничего так, дафна, молодец. Да и декольте не подкачало. Дядя твой на уши всё общежитие поставил, прошипела разъярённой змеёй вахтёрша. А ты, бесстыдница, по неприличным местам шляешься? Вторую половину ночи я ездила по делам вместе с дядей, отрезала я, плотно запахиваясь обратно. А первую половину с ректором, так что всё прилично, не переживайте. Обойдя замершую в ступоре тётку, я блохой поскакала по ступенькам, быстрее, пока она не очнулась, и спатеньки. Стучать нам в двери, будить соседок, она не осмелится, нарушит те самые правила, которые старается блюсти. После отбоя никакого шума. Только раздеваясь в ванной, чтобы не мешать девочкам, я вспомнила, что моя форма и плащ с рунами так и остались в том самом заведении. Нужно бы заехать потом забрать. Хорошо, запасное платье в шкафу висит, а то пришлось бы вместо сна снова мотаться по городу. Упав в подушку лицом, я уснула мгновенно. Что бы через мгновение, как мне показалось, подскочить от страшного грохота. Нет, это всего лишь постучали. Зевающая Айса открыла и остолбенела. Вы к кому? выдавила гном растерянно. Дафна здесь живёт, пропел знакомый голос. Адалин, только её не хватало. Меня смело с кровати, и, как была в белье, ярванулась к двери. О да, владелица борделя не изменила своим привычкам и ранним утром. Пушистая Абуа Неизменно оттеняло глубокое декольте. Яркий макияж и тщательная укладка соответствовали. Догадаться о её профессии не сумел бы только слепой. Милая, ты вчера оставила у нас, она протянула мне добросовестно свёрнутый и перевязанный бичёвкой, как посылка, крест-накрест тючок, в котором угадывался мой плащ. Передавай привет подруге. Пусть заходят, поболтаем. Разумеется. Спасибо большое, что занесли, изображая вселенское счастье, воскликнула я, отбирая вещи и захлопывая дверь перед её носом. Поздно. Что там Хака говорил про репутацию племянницы? Не убьёт, так ведь, попытается. Игнорируя вопросительные взгляды соседки по комнате, я гордо закинула тючок в шкаф, не разворачиваясь, и заперлась в ванной. Сбежала от допроса. Да. Понятия не имею, что отвечать в такой ситуации. По опыту знаю, если человек что-то для себя решил, переубеждать его дело тухлое. Агнома так и подавно. Они известны своей упёртостью. Скорее всего, Айса жаждет пикантных подробностей, но как раз их-то я рассказать и не могу. Тайна наследства. Так что я сидела, забарикадировавшись До тех пор, пока дверь не начала выламывать опаздывающая на учёбу Октавия. Поминув меня ласковым словом и ни одним, девушка метнулась туда и обратно вихрем. Как только успела всё, но к началу практического занятия мы уже стояли у аудитории. Пусть и немного запыхались. Чем ты занималась в уборной столько времени? недовольно прошептала соседка, раскладывая кисти и бумагу на полированной подложке. Парта неровная, Аруны, дело тонкое. Чуть дрогнула рука и рисуй заново. Я чуть не опоздала из-за тебя, и на завтрак не успели. Прости, повенилась я. Голова болела. Я холодной водой умывалась. Вроде полегчало. Да, Айса сказала, что к тебе приходила странная женщина и что тебя ночью не было в комнате. Как плохо, когда у твоих соседок чуткий сон. У тебя всё в порядке? Если нет денег, я могу помочь. Признаться, я чуть не заплакала от умиления. Правда, в этот момент на кафедру зашёл преподаватель, и слёзы мои мгновенно высохли. Каллиграфию вёл мой старый знакомый, тот самый магистр Киридан. За прошедшие 20 с хвостиком лет он практически не изменился. Это свойственно некоторым человеческим мужчинам, они словно консервируются в состоянии около 40 и дальше почти не меняются до глубокой старости. В густой шевелюре яснее просматривалась сидина, но глаза из-под кустистых бровей смотрели всё так же цепко и зорко. Интересно, как мистер Фирс умудрился заманить его на должность преподавателя. До меня доходили слухи, что он ушёл из Мед Академии почти сразу же после моего выпуска. Кажется, заболела его жена. Я тогда ещё не сказанно изумилась, не столько тому, что он был женат. Это как раз не удивительно. Девицы наровят выскочить за одарённых магов, не слишком присматриваясь к их внешности и характеру. Уровень силы обычно примерно равен будущей зарплате. Математика проста. А вот то, что суровый магистр рун так привязан к супруге, что бросил из-за неё любимое дело, потрясло меня до глубины души. Неожиданно. Итак, тема сегодняшнего занятия уборка. Мистер Киридан поправил съехавшие очки и впирился в исписанный мелким убористым почерком план лекции. О, я помню эти заметки. Там с точностью до минуты расписывалось, что, как и почему нам необходимо изучить и повторить. И попробуйте не уложиться в график. Какие комбинации рун для очистки поверхности вы знаете? Очень, кстати, Заодно вспомню былое. Вдруг упустила какой вариант при описании места преступления. Впрочем, вне зависимости от сочетаний, самое главное чёткость начертания и объём вливаемой силы. Самой простенькой загагулиной можно отполировать всё так, что и следов пыли не останется. Другой вопрос, что для каждого материала набор рун свой. Дерево оточистки заклинанием для металла рассыплятся в труху, а металл покроется ржавчиной. Вздумаи я применить на нём комбинацию для стекла. Заклинание обеззараживания не убирали, скажем, волоски или шерсть, а бытовое от пыли, нечистило пятна от шоколада или вина. Потому расследование изошло в тупик, в частности. Убийца виртуозно подчищал всё, либо у него какой-то уникальный набор рун, способный очистить любую поверхность, либо Тут я, как и все остальные следователи, задумывалась. Вариант, когда преступник летает по воздуху, не дышит и не оставляет следов, мною не рассматривался. Тем более, у нас имелось свидетельство Дариана о том, что его похититель таки использовал некое заклинание. Мысль проконсультироваться на эту тему с магистром Кириданом официально мелькнула и пропала. До тех пор, пока мы не получим чётких улик и не сузим круг подозреваемых, тот из дворца вполне мог работать не один. Кто-то же помогал ему вытаскивать дракона. Под подозрением находятся все обладатели пресловутого значка техномагического. А один такой как раз гордо красовался на груди преподавателя. Мистер Киридан тем временем, не догадываясь о моих терзаниях, бодро набрасывал на доске схемы рунных взаимодействий. Писал он быстро, объяснял ещё быстрее, и имел отвратительную привычку стирать первое написанное, когда место заканчивалось, так что нужно было успеть записать всё в течение занятия. Вспоминая прошлое молчаливо и нецензурно, я быстро втянулась в нехитрый ритм: глянуть, зарисовать, снова глянуть, внимательно слушая пояснения. Признаться поначалу в первую студенческую пору Делать столько всего разом было тяжеловато. Но к концу четвёртого курса мы уже навострились. Моим однокурсникам только предстояло развить в себе многозадачность, так что они пыхтели, неосознанно высовывали языки, размазывали кляксы и тихо ругались, перечёркивая неудачные наброски. Сейчас, с высоты опыта и уже изученного, я смотрела на выползающие из-под мела мистера Керидана формулы Не с ненавистью, а с уважением. Большую частьскомпоновали наши дальние предки, но некоторые разработки, в том числе для очистки магмашины фабрик, придумали в последнее десятилетие. Не тратить же магию зря, накладывая пять комбинаций подряд. Тем более, что от неудачного сочетания котёл паровоза, например, и разнести может. Тем временем магистр закончил часть лекции и пошёл между рядами, проверяя, как успевают студенты и поправляя неточности. Онных было предостаточно. Так что у особо отстающих образовался шанс наверстать. Миленька, миленька, покивал преподаватель, замирая над моим плечом. Я убрала кисть от бумаги. Не хватало ещё, чтобы с неё капнуло и всё загадило. Занятно. Что да не так, магистр Киридан, умильно заглядывая ему в лицо, уточнила я. Помню ещё с первого студенчества, он с большим трудом признавал в женщинах наличие мозгов, и уж тем более таланта. Как это терпела его жена, не знаю. Разумеется, критика по отношению к моему рунотворчеству из него сыпалась, как из дырявого мешка. В какой-то степени я благодарна: разбуди меня ночью. Я не глядя нарисую формулу левитации. Но через что мне пришлось для того пройти, лучше не вспоминать. Да вот вспоминаю одну студентку. Много-много лет назад вас тогда и на свете не было. Он мечтательно прищурился, припоминая былые еденьёчки. Она точно так же завивала у рунной фаль хвостик, прямо один в один. Я похолодела. Мне хватало ещё так банально спалиться. Сейчас он как сложит 2 и 2, и прощай, маскировка. Вы случайно не родственницы? Полушутя поинтересовался мистер Керидан. Понятия не имею, а ком вы? охрипшим от волнения голосом пробормотала я. В последний момент спохватилась и не ответила просто нет. Откуда бы мне знать, про кого он вспоминает? Фамилии-то не звучало. А это очень плохо? Да нет, пожал плечами магистр. Немного рассеивает энергию при наложении заклинания, но не критично. Потренируйтесь, сбережёте силы. Спасибо, выдохнула я с немалым облегчением. И чего я так напрягаюсь? Нервы сдают, не иначе. Не привыкла я к полевой работе. Как только это всё закончится, запрусь в прозекторской, и никто меня оттуда не выкурит. правду о драконах и их способностях знал крайне ограниченный круг лиц из тех, самых доверенных, а уж интимные подробности вроде лечины, под которой мы живём в данный момент, так и вовсе единицы, так что сложить ничего бы он не сумел, но озадачился знатно. Постараюсь поработать над почерком. Надо же, запомнил меня. Сразу видно специфику преподавателя. Узнать ученика по хвостику руны Кстати, неплохая была студентка, небрежно уронил мистер Киридан, возвращаясь к доске. Схватывала на лету. Даже жаль, что не пошла в магистратуру, потому что кое-ктотал столобы решил, что женщинам там не место, буркнула я себе под нос. Что что? переспросил преподаватель, оборачиваясь. Но я уже невинно улыбалась, костеря себя за длинный не сдержанный язык. Ничего Только спросить хотела, а более общие формулы будут? Ну, для больших и загромождённых помещений. Поинтересовалась тоном отличницы. На следующем занятии разберём, отмахнулся магистр и принялся снова строчить специализированные наборы: для осветления воды, для полировки обуви, для удаления пятен. О, помнится, 20 лет назад мы такое не разбирали. Стирка считалась исключительно низшим, женским делом, и осуществлять его предлагалось сугубо ручками. Прогресс. Лекция закончилась, как всегда, неожиданно. Мистер Киридан, замер посреди фразы, поморщился. Мы не успели разобрать ещё два пункта согласно его плану, но задерживать нас не стал. Понимал, что голодные студенты страшная сила. Влившись в общий поток, мы с Октавией поспешили на обед. Но не успела я дойти до столовой, подгоняемая урчащим желудком. Силы-то на поддержание лечьины уходили, а позавтракать опоздала, как меня остановил голос королы. И не поленилась ведь из общежития прибежать